Гард помолчал немного и спросил, а мы никак не можем соединиться. Я очень скучал по тебе. Помнишь, когда в средние века мы остались ночью вдвоем? Помнишь запах этого колючего сена, и ты пытался подарить мне свою любовь, а я отказала от тебе Помнишь? Комиссар кивнул. Знаешь, почему я поступила и так? Может, если бы я познала любовь, я бы не смогла быть тем, кем я есть. женщина Познавшая любовь не может помогать, на земле. — Ну и хорошо! — закричал Гард. — да то мы были бы вместе! Мне нельзя! Кто сказал? Тот, кто не говорит. Просто я поняла, мне нельзя любить. Но почему, почему, Гард? Чувствовал, что голос его дрожит. — Давай мы будем вместе. Я готов. Я хочу. Мне плевать, кто ты и что там с тобой было. Мне плевать на это. Мне плевать на этот мир И как он там будет развиваться Все равно ничего хорошего из этого мира не получится Но я скучаю по тебе Ты понимаешь? Один раз я так скучал по женщине Это была Ирена, она погибла Да, я видела ее здесь Спокойно произнесла Ленит Хорошая женщина Совсем на меня не похожа гард не услышал ее слов Я сделал вид, что не услышал Ты пойми Продолжал он кричать Вот ты думаешь, что ты так устроена. Должна быть такое, потому что так устроен мир. Но мир устроен ужасно, и он не хочет меняться. Даже когда Господь сам приходит, человечество не улучшается. Я люблю тебя, и, может быть, эта любовь хоть чуть-чуть сделает мир лучше. Я прошу тебя, будь моей, я умоляю тебя, лили. Глаза лили, кажется, стали такими огромными, что вот-вот выскочат из заммиет. И тут сговорил Ришар, мы с Августином можем отправить тебя в твое время. отсюда не так сложно сделать. Отец Петр ошибся. Не кстати подумал Гарт, — не Август мне поможет, Августин. Я буду в своем времени. И понял, что это уж совсем его не радует Мне не нужно мое время без тебя, — сказал он. Может быть, ты меня заколдовала? Может, я сошел с ума? Я ничего не понимаю. Кроме одного, я не хочу ни своего времени, ни жизни без тебя. Ты понимаешь, ты веришь мне, и мы должны быть вместе. Может, когда люди любят друг друга, они должны быть вместе. Гардув сказал, что Лилит стала как будто дальше. В туманной дали, глядя на него, полные тоски, два огромных глаза. — Ты ведь любишь свою Ирену, — сказала она это нет, нет, я не ревнуюсь, это уж было бы совсем глупо. Просто люди так устроены, что по-настоящему они могут любить только тех, кто ушел. С теми, кто остался, рано или поздно наступает скука. Я наблюдала, так бывает почти всегда, ты подарил мне любовь. Может быть, теперь мир все-таки станет немножечко другим? Может быть, поэтому он разрешил мне затеять все это? Если я полюбила тебя, я уже не смогу быть такой, как раньше. Ведь правда. Ведь правда, и голос ее еще звучал из тумана, А сама она исчезла, растворилась в нем. Гард чувствовал, что проснулся, Но очень боялся открыть глаза, Потому что не знал, какое время увидит перед собой, Какую эпоху, хотя, по совести сказать, Это его не слишком волновало. Он знал, что переобречен на вечную тоску и вечное счастье. Конец книги